Глава 18 Проблемы ликантропии. «Дима, пожалуйста, высадите нас, Серёжи, у метро «Измайловский парк». Неожиданно для Мещерского Катя ткнула в проплывающее мимо них здание станции, залитая огнями зажигающихся вечерних фонарей. «Мы обещали на обратном пути навестить одного больного приятеля», «Извините, но это срочно». «Какого приятеля Катя?» Мещерский был само непонимание и недовольство. «Андрюшу Галкина!» «У него же спортивная травма!» Выпалила Катя, не моргнув глазом. «Ты что, разве забыл?» «Нет». «А ты уверена, это сегодня?» «Дима, пожалуйста». «Вон там, остановите!» Катя ласково улыбнулась Базарову. Пока она прощалась с ним и Лизой, выражала соболезнование просила держаться и не падать духом, звонить, если что, Мещерский ей лишь поддакивал. Когда же машина Базарова скрылась из виду, он заметил. «Во-первых, Андрюха из Измайлова давно смылся». Квартиру поменял с доплатой. А во-вторых, его в Москве вообще сейчас нет. Он группу туристов в Тунис сопровождает. Вернётся недели через две. Впрочем, если тебе понадобился предлог, чтобы... Галкина в Москве нет? Вот досада. Катя засунула руки в карманы летнего пиджака. «Что ж ты мне раньше не сказал?» Мещерский только вздохнул, и он же ещё виноват. Галкин, старинный приятель и соратник по столичному географическому клубу, слыл среди своих друзей отчаянным оригиналом. Работу в туристической фирме он ухитрился совмещать с преподаванием на курсах тибетской медицины и космической биоэнергетики. Как и многие другие, он чувствовал в себе наличие недюжинного экстрасенсорного дара, а также пылко увлекался всяческой мистикой. По сути же дела, он являлся для своих друзей ходячей энциклопедией и неистощимым кладезем информации по самым разным вопросам истории религии, философии, культуры, востоковедения, мифологии и этнографии. Катя обожала толковать с Галкиным, когда встречалась с ним на вечеринках у Мещерского. Как никто другой, Андрюша умел занимательно пугать её рассказами про ведьм, колдунов и чародеев. До мельчайших подробностей прослеживать генеалогическое древо героев Илиады. Или сообщить рецепты ведической кухни для похудения. «Вот досада-то, Серёженька!» Катя топнула каблуком по асфальту. «Как назло уехал!» «А он нужен мне позарез, и немедленно!» «Я хочу с ним посоветоваться, а...» «О чём?» Мещерский кротко и устало улыбнулся. «Эх, Катенька, с тобой соскучиться невозможно!» «Да, невозможно!» — Лови часника Серж! — велела Катя, бросив взгляд на наручные часики. — Время детское. Семи ещё нет. И я официально приглашаю тебя на ужин. — Помнится, ты нас с Вадькой курицей под китайским соусом мечтал угостить. Отварная курица у меня как раз дома в бульоне плавает. — Соус за тобой! Пока будешь вспоминать все его ингредиенты и кошеварить я кое-какие книжки полистаю. Надо кое-что проверить. А за столом обсудим. Договорились? Что обсудим? Соус? Вон, вон, частник тормозит!» — крикнула Катя, как всегда уходя от ответа. «И не стесняйся меня, торгуйся с ним, как на восточном базаре». А то тебя вечно эти шоферюги облапошивают, пользуются твоим воспитанием. Мещерский послушно поспешил к притормозившему москвичу, решив, что Катя просто блажит. Возможно, финт насчёт Галкина потребовался ей лишь для того, чтобы избавиться от компании Дмитрия Базарова, немного утомившего их своими несчастьями и проблемами и чьи красноречивые раздевающие взгляды не мог не заметить только самый наивный лопух. А примерно в это же самое время в Раздольском ОВД Никита Колосов подошёл к стойке дежурного по отделу и попросил компьютерную распечатку всех происшествий по району за последние два месяца. В глубине дежурки за столом Восседал участковый Сидоров, только-только закончивший оформление протокольной формы по задержанию свихнувшейся бомжихи. Там же находились и ещё человек пять оперативников из тех, что выезжали вместе с Колосовым на происшествие в Уваровку. Они жарко спорили, окончательно ли закрыто дело по несчастному случаю, или же следует ждать развития дальнейших событий. Все уже знали о том, что судебно-медицинское исследование трупа Базарова проведено. Однако многие сомнения были даже в выводах экспертов. Самое распространённое мнение было следующим. С такими шишками, как этот фирмач Базаров, так просто несчастный случай не произойдёт. У них, кто под этим словечком подразумевался, было не вполне ясно, однако уточнений никто не требовал. Манера такая. Чуть что с копыт долой и взятки гладки. То из окна кто-нибудь вывалится, а потом гадают, имел он этот летун отношение к золоту партии или не имел то кто-то сначала нагребет денег с вкладчиков, организует банк, финансовую пирамиду, а потом инфаркт его в ванне хватит ни с того ни с сего. И ау! Плакали денежки вкладчиков. Или вот током кого-то прибьет по неосторожности тоже. И опять для кого-то выгода, а для кого и взятки гладкие И тут наверняка с этим Базаровым что-то нечисто а? Как вы считаете, товарищ майор?» Колосов хмуро прислушивался к мнениям споривших сторон. Для себя по делу Базарова он уже всё решил. Да, происшествие ему по-прежнему не нравилось, но... В глубине души он уже знал. Ему как профессионалу Как начальнику отдела убийств в этом случае делать нечего. Снова же уподобляться герою дешёвого детектива и изобретать головоломные версии инсценировок несчастья у него пропала охота. И вообще, не до этой семейки ему сейчас было. Его интересовало совсем другое. Совсем. Нечисто, нечисто. Заладили тоже. Участковый Сидоров старался перекричать коллег. Тут у нас много чего в таком духе. Чудного творится стало. Полоса такая. Сплошь невезуха. По раскрываемости, мы чуть ли не на последнем месте в области. И вообще. У меня вон пачка заявлений. Я и то молчу. Пачка заявлений, Никита Михайлович. Прямо голова кругом. А ведь дело-то яйца выеденного не стоит. Пропажа мелкого рогатого скота за пропажей. Но что ты будешь делать? И в мебельном, и в Грачевке, и в Лушине. Козы, овцы, собаки. Замучили меня жалобами наши бабы. Займись этой хреновиной, найди. Так достали, что плюнул я, ладно? Вчера цельный день угробил на эту ерунду. По лесу, по врагам всё таскался. И нашёл, знаете. У нас Никита Михайлович не иначе, как хищник какой-то объявился в лесу. Или стая собак бродячих, одичалых. Хищник? Холосов поднял голову от распечатки. — Что ты говоришь, Саша? — Ну-ка, давай ко мне в кабинет зайдём. — А что ты там нашёл в лесу? — Да овцу задушенную. Там, где луга заливные кончаются, в пойме Клязьмы, в двух километрах от Грачёвки, рощица есть одна фиговая. Сидоров... Явно польщенный вниманием, рассказывал охотно. Там бурелом, ёлки березы. Ну, я везде, где только мог, вчера лазил. Ну и наткнулся прямо. Не иначе, как вчера ее и кончили. Труп свежий. Только-только он, собачий сын, видно, пировать там начал. Ну и спугнули, может быть. Ко мне по овце с такими приметами никто пока с заявлением не обращался. Но всё равно. Достали меня наши тётки. Хочу прямо сегодня ночью покараулить там в засаде. Может, вернётся это зверюга к добыче? Возьму у старшего наряда запасную обойму. Так пристрелю к ядре не фене. Горячился участковый. А то уж слушок стал ползти по посёлку. Народ-то отсталый. В деревнях кто сейчас кукует? В основном старички да старушки божьи. Ну и сплетничают себе на заваленках. Та колдовка, эта колдовка осталась одна. Слыхали, что Серафима про оборотня-то орала? Ну и сплетни в таком духе. Чушь, конечно. А тут как назло эти убийства. Психопат какой-нибудь. Народ молве начинает верить, а не правоохранительным органам. Так разве это порядок? Не порядок. Колосов задумчиво смотрел в окно кабинета. Ты с этой Серафимой сейчас беседовал. Как успокоилась она? Ах, дурдом. Отмахнулся Сидоров. В психушку ее надо срочно. Завтра повезу вон к судье по протокольной. А что ей протокольная, когда ей смирительная рубашка нужна? На почве алкоголизма у нее шиза крепчает. Помнится, мне одна старушка говорила, что вроде бы напугал кто-то вашу Серафиму в лесу, заметил Колосов. Да разве у неё поймёшь, Никита Михалыч? С ней по-хорошему начинаешь. Она либо орёт, либо матом начинает крыть, либо похабство разное непотребное разводит. А потом вдруг бормотать начнёт, заговариваться. клиникаж аж! Намучился я с ней, сегодня сил нет. А ещё ночь не спать. «Ну да где наша не пропадала? Раз решил сегодня это казократство в корне пресечь, значит, надо действовать». «Правильно я задачу понимаю, Никита Михайлович?» «Очень даже правильно». «А знаешь что, Саша?» Колосов облокотился о подоконник, пристально вглядываясь в стоявший перед ним чахлый кактус, точно увидел среди его колючек нечто чрезвычайно любопытное. «Не будешь против, если я тебе компанию составлю в этой твоей лесной засаде?» «Нет!» Сидоров с недоумением глянул на Колосова. «Что это с начальником убойного? Своих, что ли, забот у него мало?» «Конечно, не буду, товарищ майор!» Только... Хм. Да ладно. У вас ведь и оружие, Никита Михайлович. А два ствола не один. Даже если там собаки одичавшие. Так что... Так что теперь и насчет запасной обоймы старшему наряда... А он у нас жмот первостатейный. Кланяться не придется. Я только домой на ужин смотаюсь. — Фонарь, сапоги резиновые захвачу. И поедем. — У меня мотоцикл на ходу. — Вы там, наверное, хотите осмотреть всё сначала? Так я мигом. Колосов отпустил участкового. — Если бы в эту минуту кто-то спросил его, — А к чему тебе это всё? Он вряд ли бы ответил вразумительно. Точнее, и отвечать бы не пытался. Отделался бы шуткой или пустой отговоркой. Странные, причудливые идеи порой посещают наши головы. И по непонятной прихоти мы внезапно начинаем действовать под их влиянием. Поводом к такому нестандартному поведению – Порой бывают самые малозначительные, на первый взгляд, происшествия. Но это только на первый взгляд. Странные мысли. Это отметил про себя и Мещерский, когда они с Катей наконец-то уселись ужинать на её кухне. Хвалёный китайский соус курица оказался ничем иным, как подслащённой сметаной. Рубленный лук, чеснок, чайная ложка мёда, сметана, йогурт да уксус. Вот и все кулинарные изыски. Катя, украдкая от Мещерского, попробовала его на кончике пальца и поёжилась. Серёжка вечно откапывает какие-то несъедобные рецепты. Сладкая курица, боже! Вот что значит холостяк. Традиционная яичница и суп из пакетика надоедают. Вот он и шурует по кулинарной книге. Экспериментирует. Очень вкусно. Необычно. Похвалила она лживо. Только от сметаны, Серёженька. Ужасно толстеешь. Потому мне самую капельку твоего соуса. Но добрый повар щедро полил куриное крылышко на её тарелке своим шедевром. И, провожая каждый кусок, что она себе отправляла в рот взглядом, поминутно осведомлялся. Не остро? Не горчит? На кухне, как это бывало и прежде, орудовал исключительно он. Катя перед ужином притихла в комнате. Сидела на диване, обложившись какими-то книгами. Любовь к чтению, по мнению Мещерского, проявлялась у неё всегда в самые неподходящие моменты. — А знаешь, о чём я хочу с тобой поговорить? — Вернее, посоветоваться. — спросила Катя, когда от курицы остались рожки до ножки. Настал черёд кофе. Мещерский неопределённо улыбнулся. Посчитал, что догадался уже давно о Базаровых. Точнее, о Димке. О чём же ещё? И давно пора. Что-то подозрительно слишком близко к сердцу Катюша стала принимать несчастье близнецов. Потеря отца и деда, горе, конечно, великое. И всякий хорошо воспитанный человек не может не выказать по этому поводу своим знакомым участие и соболезнование. Но Кравченко, например, такая заботливость, узнай он о ней, вернувшись из своей поездки, вряд ли пришлась бы по вкусу. Да и ещё кое-кому из присутствующих уже давно кажется, что этой самой заботливости могло быть чуточку и поменьше. Мещерский уже было хотел деликатно попенять Кате насчёт, ну, этого всего. Но она отпила глоточек кофе, положила себе в чашку дольку лимона и вдруг начала ему рассказывать совсем о другом, об убийствах в Раздольске. — Понятно, чем у тебя голова занята. Подвёл он итог, когда она закончила. — Да, дикость всё это. — Но что же ты собралась со мной в качестве слабой замены Галкину обсуждать? — Ход следствия, что ли? Катя подлила ему горячего кофе. Лиски поставили фингал под глазом. И сделал это Степан, без объяснений ясно. Заметила она вроде бы ни с того ни с сего. Если бы меня кто ударил, я бы того наверняка убила. Мещерский откинулся на спинку стула. Ага, всё-таки речь у нас о Базаровых пойдёт. Не с того конца она, правда, эту тему затянула, но... «Странный он человек, Серёжа. Этот ваш Степан Базаров. Странный, если не сказать больше. Но я не о нём с тобой сейчас хочу говорить». Катя с трудом подбирала слова, словно не зная, с чего начать. «Ну вот скажи, будь ты там, в Раздольске, на месте Никиты». «С чего бы ты начал расследовать эти убийства?» Мещерский пожал плечами. К нарочитой нелепости некоторых Катиных вопросов он давно уже привык. Он знал, что это у неё такая манера. «Из того, что ты мне сейчас поведала, Катюша, я бы вообще ничего для себя не извлёк. Поднял бы сразу лапки кверху, куда мне в сыщики. Пришёл бы к Колосову и к тебе за советом. Как к людям, сведущим и умудрённым опытом. Отлично. Значит, ты бы пришёл ко мне за советом. И знаешь, что бы я тебе в этой ситуации посоветовала?» Катя задумчиво трогала губы мизинцем. Мещерский залюбовался. «Фарфоровый пальчик», «Розовый ноготок». Эх, я бы сначала посоветовала тебе перечитать Тейлора. Конкретно обратиться к его мыслям о поразительной связи между древними суевериями, в которые мы, как люди цивилизованные, уже не верим, и нашими фантазиями, грезами, мечтами, которые, несмотря на все наше неверие, тем не менее кореняться именно в этих самых суевериях. Очень туманно, Катя. Не совсем уловил твою мысль. Мещерский отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Что-то к вечеру я рассеянным бываю. Ты объясни попроще, что у Тейлора тебя конкретно интересует? Случай или контропии? Катя встала и отошла. «Меня, Серёжа, сейчас глубоко интересует всё, что Тейлор написал об идее превращения человека в животное. О всех случаях в мифологии, истории, культуре, когда в силу некоторых обстоятельств человек начинал воображать себя животным и вести себя как дикий зверь. Мои интересы сейчас вращаются вокруг Лакаона» ижеводанского чудовища. Эту тему ты собралась нынче с Галкиным обсуждать? Уныло осведомился Мещерский. Ну ты даёшь. Вот именно. И не хмыкай. Я отлично помню, как вы с ним в клубе перед поездкой в Танзанию до хрипоты спорили об этих, как их, людях-львах, людях-леопардах, гиеннах, Это же самая леконтропия. Да это всё сказки, Катя. Даже для Африки это уже курам на смех. Страшные истории для привлечения туристов. В Мамбасе даже шоу такое показывают. Люди, гиены, обряды, мифы, реальность. Значит, всё сказки. Хорошо. Катя, Это ты для расширения кругозора любопытствуешь? Или тебе для статьи в Клюкву материал собрать надо? осведомился Мещерский. О, беретень в Павлово-посаде караул. Из этого статья не выйдет. Предупреждаю сразу. Лучше пиши про НЛО. Я пока что не решила, для чего мне это надо. Сухо оборвала его Катя. «Галкина нет. А ты, помнится, тоже этой проблемой интересовался. Вот я и хочу говорить с тобой». «Молод был Катя, зелен, глуп, африкой бредил». Мещерский вздохнул. «Ну и о каких же сторонах и проблемах ликантропии тебе не терпится узнать?» Мне хочется услышать твое собственное истолкование таких терминов, как «оборотень», «вервольф» или Вервольд, «ликантроп». Что эти слова сейчас для нас могут значить? Ведь значит же что-то!» Катя смотрела на Мещерского выжидательно. Знала, Серёжа, подобно Галкину, тоже не чужд всей этой мистике только стесняется в этом признаваться. А мыслит он порой очень неординарно, если только его раззадорить и разговорить. Но ну, это Вервольд, ты сказала. Это олицетворение необузданных сил природы, это отзвук наших тотемических воспоминаний. Это эхо подавленных инстинктов плоти неосознанных тёмных желаний. В прошлом же это было... В середине века в Западной Европе такие суеверия были очень распространены. Бедность, голод, болезни, войны. Половина населения Европы страдала хроническим недоеданием. Многое в суевериях о человеке-звере поедающим мясо людей и животных, было обусловлено именно проблемами голода. Ну а сейчас это понятие приобрело совершенно иную окраску. Наше восприятие оборотня, вервольда, в корне изменилось. И что же эта идея, это фантазия олицетворяет сейчас? подсознательную мечту о супер-самце. «Ты серьёзно?» «Это моё личное мнение», — Мещерский усмехнулся. «Это чисто фалическое, гипертрофированное эротическое понятие нашего времени. Оборотень, вервольт, бестия, человек-зверь. Секс-символ» так же, как и «Дракула-вампир» и «Бэтмен». Заметь, сколько фильмов снимают об оборотнях и как киношники этот образ сейчас трактуют. Подсознательно мы ищем в идее человека-зверя то, чего нас лишает наша жизнь. Свободы. Возврата к девственной природе. Мы смутно грезим о любви. Точнее, о сексе без ограничений – Без оглядки на мораль, обычаи, приличия. Наконец, мы подспудно жаждем этого разгула инстинктов, потому что мы зажаты, закомплексованы. Мы устали, мы... В общем, грёзы об оборотнях в книгах или фильмах — это уход от реальности, бегство. Но ведь случаи настоящей ликантропии не вымысел... — заметила Катя. — Да, были. Редко, правда. Это ведь не только мифологический термин ликантропия, но и медицинский. Психоз Вервольда — всего лишь один из многочисленных видов психозов и маний. Кто-то Бонапартом себя представляет, кто-то косматым существом с когтями и клыками. Мещерский подлил себе ещё кофе. Я где-то читал, кажется, в Штатах на этой почве сбрендил один фермер. Служил офицером, воевал в Корее, потом вышел в отставку, купил ранчо. А потом вдруг съехал с катушек, бегал по ночам, выл, имел непреодолимое желание охотиться на кроликов и поедать их. Но это же психоз. «Болезнь мозга. Сумасшедший он и есть сумасшедший. Насколько я понимаю, ты меня не по поводу психоза или суеверия спрашиваешь, а по поводу фантазии, идеи, архетипа. Так, что ли?» «Да. Я не знаю точно, Серёженька. Пока не знаю. Вервольд — это же не всегда человек-волк». Это ведь обобщённое понятие, да? А вот новелла Мариме -Мэ Локис Катя закусила губу. Там та же тема человек-медведь. Это что, тоже иносказание? Аллегория разгула диких инстинктов? Повесть о суперсамце? Мещерский помолчал. Медведь утащил графиню. Он усмехнулся. Бабуля Базаровская насчет медвежьей свадьбы все разглагольствуют слыхал я на поминках. Кстати, тот не мой фильм был поставлен именно в такой трактовке, о какой я только что говорил. Граф Медведь растерзал новобрачную в брачную ночь. Это не рана, а укус. Так, кажется, там дело было. «Брачная ночь, Катюша? Это и есть ответ на твой вопрос. Аллегория брутального полового акта. А что ты вдруг оборотнями так заинтересовалась?» «А, наверное, та на тебя подействовала. Чересчур ты впечатлительная, Катенька. Не Димочка ли наш в образе оборотня Вервольда тебе начал грезиться?» Вот будет малый польщен, если узнает. Катя смотрела на Мещерского. «Ах ты, Сереженька, ехидствуй, ехидствуй! Суперсамец! Вот ты куда, оказывается, клонишь!» «Ты прав», — сказала она спокойно. «Эта сумасшедшая нищенка сказала кое-что такое...» «В общем, серёжа Ты в Раздольске не видел того, что видела я. Видела и пыталась истолковать, смоделировать. Эти убийства. А тут вдруг эта бомжиха. И я подумала... Она ведь испугалась, ты заметил? И Димка заметил то, что это ненормальное. Испугалась именно его. И вот я подумала... Она наклонилась к Мещерскому. «А что если...» «Если предположить...» «Она ведь и перепутать могла!» Мещерский вздохнул и посмотрел на свою чашку. «Извини, Катюша, но я всё-таки до сих пор не понимаю, о чём, собственно, мы говорим. Объясни толком...» «Что ты подумала, когда услышала эту сумасшедшую?» «Не могу я тебе толком объяснить. Я...» «Сейчас, подожди. Я кое-что тебе лучше прочту». Катя метнулась в комнату и вернулась с книгой в руках. «Помнишь, мы посвящение в школе наблюдали?» «Так вот, я всё время об этом действии думала». Словно это какой-то нарочитый обряд, чья-то хорошо отрежиссированная, воплощённая в реальность фантазия. Я аналог искала. Вспоминала, где-то мне точно такое же попадалось. И вот, наконец, вспомнила, где. У Максимова. Вот, послушай. Это он пишет о суевериях славян. Согласно поверью... Стоит лишь найти в лесу гладко срубленный пень, воткнуть в него с приговором ножи и перекувыркнуться через него, и станешь оборотнем-перевертышем. Вервольдом станешь, Серёжа. То есть начнёшь себя воображать. И не обязательно волком, а медведем, например. Шанхайским барсом. Мещерский смотрел в тёмное окно. «Ты у меня просила совета, так?» «Ну так вот тебе мой совет, Катюша. Выбрось всю эту чушь из головы. И смотри Колосову все эти свои идеи, не докладывай. Он человек трезвый и занятой, и ему некогда, понимаешь? Некогда. Он и без тебя разберётся». «Раз за это взялся, значит, разберётся. Дойдёт до сути». «Тут не в сказках об оборотнях дело. Ты меня не понял, Серёжа», — грустно заметила Катя. «Я толком и сама не понимаю, но...» «Я всё думаю. Что же в этом деле не так? Что так настораживает Колосова, В убийстве и этого зачуханного киллера, и Яковенко, а теперь... Конечно, ничего мне не ясно, но... Видишь ли, мы все мыслим слишком уж реалистически. Прямо заел нас этот реализм. А может, как раз в этом и наша беда? Знаешь, в дзен есть такая притча о чашке чая. Один японский учитель Дзен как-то раз принимал у себя профессора Токийского университета. Разливал чай. Налив полную чашку гостю, продолжал лить, пока чай не перелился через край, и продолжал дальше. Профессор не выдержал и воскликнул «Чашка полная, больше не входит!» «Вот как эта чашка!» сказал учитель Дзен, и мы наполнены до краёв своими мыслями, идеями, суждениями. И больше не вмещаем, если мир внезапно требует от нас иного взгляда. Чтобы взглянуть на вещи, порой необходимо опорожнить свою чашку, выплеснуть из себя стереотип. Понимаешь ли, Серёжа, Я хочу взглянуть на это дело, выплеснув свой чай. В общем, наверное, Никита, когда брал меня на место происшествия, чего-то в этом роде от меня и ждал, но... Тогда не дождался. Он шёл традиционным путём по этому делу. Наверное, и сейчас им идёт, хотя... А у меня будут иные задачи. Я начну помаленьку выплёскивать чай. Ты, кстати, что завтра делаешь? Завтра я занят. У нас встреча с представителем малайской фирмы. А послезавтра привезут снаряжение для Базарова. Они нам уж и предоплату сделали. Так что я на телефоне весь день висеть буду. А в субботу, наверное, похороны. Как они договорятся там. «Кстати, не забудь сегодня Вадькиному старику звякнуть. А ты чем займёшься?» «У меня командировка в Раздольск. До тех пор, пока убийство не раскроют, я там буду. Ну уж ближайшие две недели точно. И займусь я там?» Катя улыбнулась, не договорив. Она уже знала, куда именно отправиться в Раздольске, Только Мещерскому это было знать ни к чему. «Шанхайские барсы». «Ладно, что поделаешь, если человек любит банальные остроты».